Глава сорок пятая. Кира. «Ты где?» – возмущается Ника в трубку. «У нас сегодня, если ты не забыла, собеседование с менеджером». Все это она проговаривает так быстро, что мне требуется несколько мгновений, чтобы понять, о каком конкретно собеседовании идет речь. «Кира, ты меня слышишь?» «Прости», – говорю виновата. «Меня не будет». «Как это? В смысле? А где ты? Почему?» Нинка буквально заваливает меня вопросами, на которые я пока не могу ответить. Мне пришлось собраться с силами, чтобы взять трубку, не говоря уже о разговоре. «За собеседование не волнуйся. Ты принята на сто процентов, со мной или без меня». Папа об этом позаботился. «Смело иди и не переживай». «А ты? Я не понимаю, что-то случилось?» «Я улетела на несколько недель, нось. Обещаю вернуться и все рассказать». Пока подруга не начала меня расспрашивать, жму на красную кнопку и перевожу телефон в режим полета. Завершается посадка последних пассажиров, вот-вот самолет тронется, разгонит скорость до максимума и взлетит, унося меня подальше от этого города и воспоминаний, связанных с ним. «Я не хочу забывать, но мне больно помнить. Пристегните ремень, пожалуйста», — требует бортпроводница. Я щелкаю замком и поворачиваюсь к окну. Осознаю, что через несколько минут взлечу, и ничто и никто этому не будет препятствовать. Но все равно всматриваясь в толпу людей, что поднимаются по трапу. Всматриваюсь в надежде увидеть там того, кто разбил моё сердце. Посадка завершается, самолёт набирает скорость, пилот успешно управляет взлетом. Я сглатываю, чтобы снять заложенность ушей. Достаю из рюкзака мятную жвачку и наушники. Плейлист у меня давно закачан на телефон, чтобы можно было слушать даже в режиме полета. Правда, в этот раз почему-то не до музыки. Я ее, конечно же, включаю, но не слушаю. Не слышу ни слов, ни ритма, ничего. О своем думаю, о том, почему все так произошло и почему я не смогла отреагировать нормально. Я ведь знала, догадывалась, что мы не навсегда, что однажды это закончится. Понимала, уговаривала, и все равно больно. Как я не пытаюсь крепиться, как не силюсь не обращать внимания, не выходит. То ли от недостатка сна, потому что я всю ночь не спала, то ли потому что мозг категорически отказался анализировать, я погружаюсь в сон и просыпаюсь от того, что меня будет стюардесса. «Пристегните ремень, пожалуйста. Мы идем на посадку». Я быстро выполняю ее просьбу, а уже через 20 минут покидаю салон самолета и ступаю на прогретый солнцем асфальт. Вывожу телефон из режима полета и тут же слышу множество входящих смс-сообщений. Нинка звонила 10 раз. Прекратила не так давно, минут десять назад. Если за 12 часов полета Нинка не забыла, значит, позвонит снова. Говорить с ней я пока не готова, поэтому пишу в чат с девочками сообщение. Я в порядке, улетела отдыхать, чуть позже все вам расскажу». Чтобы убедить их в этом, надеваю солнцезащитные очки и делаю селфи на фоне аэропорта в Мали, отправляя его девочкам. Неплохое фото. Я широко улыбаюсь и кажусь вполне довольной жизнью. Впрочем, оно ведь так и должно быть. У меня все прекрасно. Я осознаю, что многим людям сейчас куда хуже, чем мне. Пока меня терзают душевные муки, кто-то не знает, на что купить детям поесть». Давилы, которую я вчера бронировала в слезах и соплях, предстоит долететь на гидроплане. Вещей я много не брала, запихнула то, что первое попалось под руку. Только купальников набрала штук десять, а больше здесь мне ничего не понадобится. Решение улететь пришло внезапно, почти сразу после того, как я узнала новость. Я, конечно же, была одной из первых. В новостях еще ничего нет. Я утром проверяла, там тишина. Не знаю, зачем улетела. Захотелось. «Сесть на самолет и улететь». Папа с мамой на меня утром смотрели, как на дурочку. Я среди ночи убежала из дома, чтобы забрать свои вещи из квартиры Кирилла. Страшно было, конечно, ехать. Боялась, что приеду, а там он. В квартире, конечно же, никого не оказалось. Он бы и не приехал, наверное. К ней бы отправился. Все эти десять дней, что я медленно таяла на глазах, он наверняка тоже был с ней». Доволен, счастлив, планировал предложение или даже сделал его тогда. Вещи я забрала быстро. Не успела много перевести, да и не нужна мне была та одежда. Я ее так и оставила в чемодане в своей комнате. С собой взяла то, что принадлежит мне, то, что я всегда носила, подозревая, что по возвращении выброшу чемодан, не открывая. Или попрошу это сделать до моего возвращения, чтобы не окунаться в жизнь, которая мне никогда не принадлежала снова. Утром я сообщила родителям, что улетаю на Мальдивы и уже опаздываю на самолет. Мы не поговорить толком не успели, ничего. Я села в такси и уехала. Подруги до этого момента тоже были не в курсе. Никому не сказала. Оказавшись в такси, тщательно просматриваю сообщения. Не звонил, не писал, ничего. Словно и не было Кирилла Багрова в моей жизни. У нас даже фотографий нет». Одна, сделанная украдкой, пока мы отдыхали за городом, и то он, на фото только его рука. Все воспоминания в моей голове. Ничего из реальности не осталось, разве что только сообщения, да и там не так много. Я прикрываю глаза и смотрю на Индийский океан. Красивый, бескрайний, реальный. Он тоже останется в моих воспоминаниях. Правда, его я могу фотографировать столько, сколько хочу. В небольшую арендованную виллу я попадаю довольно скоро, хотя дорога выдается непростой. Прилетаю я ночью, так что рассмотреть окружающую меня красоту не получается. Впрочем, это и не важно. Я хотела сбежать подальше от всех, остаться один на один с собой, дать себе время собраться, сложить пазл из своей разбитой души воедино и продолжить жизнь, которая теперь уже точно разделилась на «до» и «после». До того, как узнала мужчину, которого я любила, кажется, всю свою жизнь».